Часть вторая. Творец. Глава 18. До настоящего рассвета было еще далеко. Небо только-только начало светлеть у самого горизонта, окрашивая серебром гребешки черно-синих волн. Чернь и серебро — это выглядело так изысканно. Волны с грохотом разбивались о берег, осыпаясь клочьями пены, и выбрасывая вверх фонтаны мелких брызг. Разлетавшаяся во все стороны водяная пыль в тусклом свете зари напоминала капли расплавленного серебра. Яростные порывы ветра подхватывали эти серебряные капельки и со всей силой швыряли их на скалы. Наверное, у ветра с утра было плохое настроение, и ему очень хотелось устроить холодный душ странной троицы, расположившейся на обрыве в ожидании восхода. Но берег был высокий, и до верха долетало только его разочарованное шипение. Зато в высокой шелковистой траве, устилавший край обрыва, сполна приходилось отдуваться за его неудачу. Как бы в отместку ветер гнул и переплетал гибкие стебли с такой изощренностью, словно они были сделаны из водяных струй. Вся поверхность обрыва превратилась в бурное травяное море. Однако странная троица взирала на капризы ветра терпеливо и добродушно. Они не первый раз встречали рассвет на этом обрыве и совершенно точно знали, что как только ярко-оранжевого краешек восходящего светила покажется из воды, ветер стихнет и с извинениями отползет в морские просторы. Наконец, на лиловом бархате ночного неба начали проступать сначала багровые, а затем ярко-оранжевые нити облаков. Рассвет разгорался, и на фоне светлеющего небесного простора уже отчетливо можно было видеть контуры трех фигур с комфортом расположившихся на обрыве. Только один из них был человеком. Высокий широкоплечий мужчина с длинными волосами, перехваченными резинкой в конский хвост, просторно развивающейся на ветру рубахе, он сидел посередине в расслабленной позе, то и дело переводя восхищенный взгляд с разноцветных облаков на морскую гладь и обратно, чтобы не пропустить ни малейшей детали великолепного зрелища. Того, кто сидел слева от мужчины, можно было бы принять за ребенка. Ростом он едва достигал мужчине до середины плеча. Но, приглядевшись, вы ни за что не назвали бы детскими это крепко сбитое тельце, сильные жилистые руки и несоразмерно большую голову. А еще у него была борода и высокий остроконечный колпак. Фигура справа вообще не была гуманоидной. Это был огромный лохматый волк с торчащими как антенны ушами и острой мордой. Он был настолько велик, что в сидячем положении его голова на несколько сантиметров возвышалась над головой мужчины. Когда солнечный диск вынырнул из океана и прочертил к ногам зрителей алло-золотую дорожку, волк поднял свою морду вверх и издал протяжный призывный вой. Гном вскочил на свои коротенькие ножки и закружился в причудливом танце на самом краю обрыва. Только мужчина продолжал неподвижно сидеть, чуть прикрыв глаза ресницами, чтобы не ослепнуть от яркого света. Через несколько минут солнце полностью выплыло на небеса, заливая все вокруг золотым сиянием. Ветер стих, и гибкие стебли травы смогли, наконец, выпрямиться в полный рост. Рассветный спектакль был окончен. но благодарным зрителям не хотелось расходиться. — Алексеевич обратился гном к мужчине, — а расскажи еще раз, как все было. Мужчина счастливо улыбнулся и с наслаждением растянулся на мягкой траве, раскинув руки в стороны. У него было превосходное настроение, но совсем не хотелось разговаривать. И гном это почувствовал. — Да ты не словами, — пояснил он, ты просто вспоминай. а мы уж с волком услышим. И мужчина начал вспоминать, чтобы не огорчать своих странных друзей отказом. Да, я гор. После моих слов командор должен был выстрелить. Я видел, как напрягся его палец, лежавший на курке, и даже успел подумать, что, наверное, успею увидеть пулю, вылетающую из стола. Но выстрела не последовало. Рука командора дрогнула, Опуская пистолет, его лицо прямо на глазах побледнело до синевы, а в глазах заметался испуг. Потом он разжал пальцы, и пистолет грохнулся на пол, а сам командор мешком осел на одно колено и схватился за грудь. Голова его склонилась словно в поклоне. В первый момент я решил, что бенеги прихватило сердце, но через секунду раздался его дрожащий голос. «Прошу меня простить, Творец! Я виноват и готов понести наказание!» Происходило что-то невероятное. Командор действительно стоял на коленях и просил у меня прощения, называя Творцом. Неужели это из-за того, что я назывался Гором? Но разве Гор не был законной добычей охотников на протяжении веков? Что же изменилось? Я застыл в полном недоумении, лихорадочно прикидывая, что же мне еще со всем этим делать. И вдруг услышал за своей спиной чье-то неровное дыхание. Когда я, обернувшись, увидел, кто там дышал, то мое недоумение усилилось десятикратно. В дверях комнаты, во всем своем шаманском великолепии, стоял гор, ну или видогор, как он сам себе величал. Получалось, что командор унижался вовсе не передо мной, а перед этим синеглазом. Но почему и как он вообще узнал, что перед ним стоит творец? Пока я зависну в ступоре пытался отыскать хоть какой-то смысл во всем происходящем, шаман сделал пару шагов вперед, взял меня за плечи и развернул к себе лицом. Ну и наделал ты дело, братишка, сказал он с укором. Но «Ну, как бы по-отечески. Самое удивительное, что в конце ты все-таки не ошибся. Слова шамана были еще более загадочны, чем его появление в моей квартире. Минуту назад я уже практически переступил черту между жизнью и смертью, и вся эта фантасмагория казалась мне ненастоящей, как бы происходящей в посмертии. А может быть, так оно и есть? Я просто не заметил, как умер? В этом предположении была хоть какая-то логика. Подожди минутку. Шаман глянул сверху вниз на колено преклоненного командора. У меня тут есть одно незаконченное дело. Он отпустил меня и подошел к командору почти вплотную. «Встань, Эрик!» – скомандовал он. Когда тот, кряхтя, поднялся, Синеглазы поднял правую руку как бы в приветствии. Но, похоже, это было вовсе не приветствие, а знак верховной власти, потому что Эрик съежился, словно кролик под гипнотизирующим взглядом удава. «Я – Сабин, высший творец, основатель Ордена Охотников», – голос шамана звучал гулко и торжественно, – «своей волей, с настоящего момента и навсегда распускаю данный Орден. Всех, кто посмеет ослушаться моего решения, ждет кара, что хуже смерти. Подтверди, что ты услышал меня, бывший командор». «Я услышал тебя, творец», – пролепетал Эрик. и повинуясь твоей воле. Сабин махнул рукой, и Эрик быстренько слинял, бесшумно прикрыв за собой входную дверь. Кусочки пазла начали понемногу складываться в осмысленную картинку. Если шаман на самом деле был Сабином, то я его, так сказать, братишка, должен действительно быть гором. Вот почему он сказал, что в конце я оказался прав, когда назвался этим именем. Выходит, только что я собственными руками готов был подписать моей Алисе смертный приговор. Когда до меня наконец дошло, какую фатальную ошибку я чуть было не совершил, у меня потемнело в глазах, и пришлось опереться о стенку, чтобы не упасть. Наверное, я побледнел не меньше командора, потому что Сабин подошел и легонько потрепал меня по щеке, чтобы привести в чувство. Жалкое зрелище. Вынес он свой приговор. Твое сознание, как неопытный наездник на выдрессированной лошади. Подсознание готово выполнить любое твое желание, по малейшему даже не приказу, а намеку и невольному жесту. А ум мечется, как подраненный лось, и ломится через преграды, которых нет. Видно, придется мне тобой как следует заняться. Что ж, добро пожаловать в мой мир, гор. Здесь пока не безопасно. Сабин насмешливо усмехнулся и протянул мне руку. И я поднял глаза и в упор посмотрел на человека, который 10 лет жил с моей Алисой и называл ее своей женой. Отправляться в его мир у меня не было ни малейшего желания. Я хочу видеть Алису прямо сейчас. Сам не пойму, откуда в моем голосе взялись эти командирские нотки. Но Сабин только снисходительно кивнул и сам взял меня за руку. Я никогда не задумывался, каким может быть мир Сабина. Наверное, гор бывало здесь раньше, но его память, увы, была для меня недоступна. Подсознательно я ожидал увидеть, если не дворец, то, по крайней мере, большой респектабельный дом. Однако то, что я увидел, оказалось полной неожиданностью. Это был эльфийский лес с огромными разлапистыми деревьями, закрывавшими своими кронами солнце с цветами в человеческий рост и ярко-зеленой сочной травой. Лес был наполнен голосами птиц и журчанием ручейков. Над цветами порхали разноцветные бабочки размером с мою ладонь. Из-за стволов время от времени показывались любопытные мордочки пятнистых оленей и пушистых кроликов. Между деревьями были проложены тропинки, посыпанные хвоей. а в густых кронах можно было заметить деревянные мостки с перилами из лиан. В ветвях самых больших деревьев располагались ажурные беседки и даже парочка полноценных домиков. Но все это я разглядел позже, а в первый момент после того, как мое сознание переключилось на мир Сабина, у меня было только одно желание – придушить этого самоуверенного придурка. Какого черта он выдернул меня из базовой реальности? Неужели он решил, что я подставил свою голову под пулю только для того, чтобы его позабавить? Да будь ты хоть трижды творцом и моим так называемым братом, не тебе решать, что я должен делать. Я слишком долго удерживал себя от того, чтобы не сорваться к моей Алисе, и теперь был абсолютно не готов терять еще хоть минуту. Я уже развернулся к Сабину, чтобы все ему выложить на чистоту, когда теплые такие родные ладошки закрыли мне глаза — и любимая оказалась в моих объятиях. А потом мы и некоторое время потеряли связь с внешним миром. Остались только мы вдвоем. Наше дыхание, прикосновение, такие мягкие губы, сияющие глаза и стук сердца в унисон. Когда мы вынырнули на поверхность этого сладкого омута, цабины рядом уже не было. Алиса взяла меня за руку, и мы поднялись в домик, построенный в кроне Большого Дуба. На следующее утро мы вместе с Сабином отправились вызволять узников убежища. Теперь, когда клану охотников пришел конец, все они могли относительно безопасно вернуться домой. Конечно, акты неповиновения Творцу были возможны и даже вероятны, но по сравнению с неминуемой гибелью в разрушающемся убежище это был вполне оправданный риск. Надо отдать должное Сабину, он лично проводил каждого обитателя убежища до его дома и проследил, чтобы возвращение прошло без эксцессов. Повозиться пришлось только с учителем, которого Сабин называл уменьшительно-ласкательным именем Тарсик, видимо, от полного имени Тарс. Тот ни за что не желал покидать свое погибающее творение и был полон решимости погибнуть вместе с ним. Однако, когда до него дошло, что в разрушении убежища были виноваты не кармы и создатель, а неумелое обращение очередной инкарнации Гора со своим подсознанием, то впал в прострацию, и нам удалось успешно доставить его в родной дом. Что же касается самого убежища, то после спасения укрывавшихся там людей у меня уже не осталось резонов жертвовать собой и Алисой, чтобы укротить моего волка и спасти то, что от него еще осталось. Так судьба Тарсова мира была предрешена. Когда Сабин узнал, что послужило причиной разрушений, то только презрительно хмыкнул, мол, спички детям не игрушка. Он вообще довольно пренебрежительно относился к способностям своего брата как создателя, а может быть просто завидовал. Однако при всем его могуществе у великого творца тоже не хватило сил и умения справиться с волком. Поначалу он решил предоставить убежище его незавидной участи. К сожалению, в этом решении был заведомый и весьма значительный риск. Предсказать, что станется с расщепленным сознанием волка, когда его осколки догрызут мир убежища, было невозможно. Существовала реальная опасность, что тогда они примутся за базовую реальность. И Сабин нашел решение. Он погрузил мир своего ученика в состояние статиса, Нет, это не была заморозка или иная форма обездвиживания. Просто течение времени в убежище прекратилось, и все живое и неживое замерло. О таких возможностях я даже не подозревал. Похоже, учителю о них тоже ничего не было известно. В этой трагической истории, наконец, была поставлена жирная точка. Однако это не стало концом убежища. Немного отойдя от шквала событий, Я вспомнил, что у меня же есть замечательный приятель в красном колпачке по имени Антоша, профессиональный укротитель монстров. Я объяснил гномику проблему, и он согласился попробовать. После недолгих припираний Сабин вернул течение времени в убежище, и Антоша принялся за свое дело. У него не было материального тела, поэтому находиться в убежище для гнома было относительно безопасно. И он справился. собрав обратно сознание волка по осколкам. А затем Сабин вытащил моего защитника, уже способного управлять собой, в эльфийский лес. Так у нас с Алисой завелся свой сторожевой волк. Правда, к тому времени от убежища почти ничего не осталось. Дом лежал в руинах, горы были обрушены, а ущелье засыпано обломками скал и вырванными с корнем елками. В общем, все выглядело именно так, как показала мне ящейка. Только половина открытой площадки, на которой учитель собирался встретить свой конец, так и зависла над пропастью. Да и сам он был жив, хоть и пребывал в черной меланхолии. Но это было поправимо. Думаю, если бы я не заморочил голову моему наставнику своими рассказами о синеглазом юкагирском шамане Гори, то он и сам бы смог догадаться о реальных причинах, обрушившейся на убежище напасти, и продолжил бы борьбу. Но тут основная вина лежала не на мне, а на Сабине. Зачем он присвоил себе имя своего брата и нацепил личину юкагирского шамана? Присутствие рядом Алисы, которую он называл Анарой, обеспечило дополнительную достоверность сочиненному им фейку. Вот мы все и повелись. Стоило только допустить, что я не был программистом, а просто очередной инкарнацией Гора, создателя ангелов и высшего творца – как многие странности в моей жизни, получали вполне логичное объяснение. И то, что я с невероятной скоростью осваивал материализацию и перемещение между мирами, и то, что аватары в моих программах обладали сознанием, все это были спонтанно прорывающиеся способности Гора. Конечно, на сознательном уровне я не обладал знанием и навыками Создателя, но в моем подсознании Гор по-прежнему был жив, и вполне функционален. Правильно подметил Сабин, что мое сознание напоминает неопытного наездика на дрессированной лошади. Вот только мое подсознание вовсе не было похоже на безобидную цирковую лошадку. Скорее, это был мощный огнедышащий дракон, которого Гор обуздал и приучил ходить на коротком поводке. Но при неправильном обращении дракон мог легко сорваться с приведи и превратить полмира в руины. История с его ангелами и моим волком это наглядно продемонстрировали. За свою ошибку Гору пришлось заплатить очень дорогую цену, а меня Бог миловал, вернее, в роли Бога выступил Сабин. Я был очень благодарен своему названному брату за спасение в последнюю минуту. Но отчего-то к моей благодарности примешивалась солидная доза подозрительности. Вот не верил я ему, хоть режь, и к тому были основания. если уж он смог одним властным жестом разогнать созданный им клан убийц, то почему же не сделал этого раньше? Почему ждал несколько сотен лет? Подозреваю, не последней причиной тут было его желание не допустить, чтобы возродившееся сознание Гора обрело полную силу. Похоже, охотники вполне успешно справлялись со своей задачей. И все мои предшественники умирали молодыми, так и не осознав своего могущества. Мне просто повезло, что меня сочли программистом, и учителю удалось укрыть меня в убежище, пока Сабин был занят моей Алисой в далекой путаранской тундре. Оставалось пока неясным, зачем же он тогда спас меня, да еще и взялся самолично учить практикам управления подсознанием. А к обучению мой братец приступил не то что Риана, а прямо-таки яростно. Это был какой-то бешеный экспресс-курс. Занятия по практикам управления подсознанием проходили одновременно с работой над устойчивостью и контролем ума, что, понятное дело, не добавляло процессу простоты и легкости. За несколько месяцев мне пришлось освоить то, на что в нормальных условиях игроку требовалось несколько десятков лет, а то и несколько жизней. Разумеется, формально я не был новичком в этом деле, да и подсознание мое с готовностью отзывалось на правильное обращение – Но все же иногда мне казалось, что мой наставник просто задался целью меня угробить или свести с ума. После его тренировок и тестов на выживание я приползал к Алисе совершенно измотанный и выжатый как лимон. У меня едва хватало силы, чтобы обнять мою любимую и провалиться в сон. Может быть, на это и был хитрый расчет Сабина, что моей девочке в конце концов надоест такая жизнь? и она предпочтет благородного спасателя измочаленному спасенному. Но тут он просчитался. Хотя Алиса и не понимала, для чего были нужны все эти издевательства. Но у нее и мысли не возникло жаловаться на жизнь. Мы были вместе, и это было главное. Не исключено, что только благодаря ей я и выжил в этом эльфийском аду. Алиса наполняла мою жизнь любовью и щедро делилась со мной своей энергией. Через десятки перевоплощений она без потерь принесла свой божественный дар – способность любить всей душой, не ставя никаких условий и не требуя ничего взамен. Мы жили в мире Сабина в домике, сооруженном в кроне огромного дуба. Поскольку я в основном был занят тренировками, Алиса много времени проводила с хозяином заведения. В отличие от меня, она доверяла ему полностью, и готова была ноги ему целовать благодарность за мое спасение, а уж послушать его рассказы о моих успехах и подавно. Но рано или поздно этим странным отношениям должен был прийти конец. И через несколько месяцев момент истины таки наступил. Помню, как я, измотанный в конец очередным испытанием, подумал, а не проще было бы вернуть память Гора, чем мучительно учиться всему заново, и пошел к Сабину. Для разнообразия мой так называемый брат в этот момент не был занят запудриванием мозгов Алиси, а просто отдыхал от суровых будней в гордом одиночестве. Услышав о моей идее, Великий гора только снисходительно ухмыльнулся. «Конечно, я могу вернуть тебе память Гора», — заявил он без малейшего сомнения. «А ты уверен, что готов к этому? Когда память вернется, ты уже никогда не сможешь стать прежним». Видишь ли, одно дело слушать романтические истории о великой трагической любви, и совсем другое — на деле пережить гибель любимой женщины от рук созданных тобой монстров. Гор вот не пережил. Предпочел умереть, чтобы обо всем забыть. Он вообще был слабаком. Ты, пожалуй, даже покрепче будешь. У меня отвисла челюсть. Так вот, значит, кто распространил эту подлую версию смерти Гора. И почему я не удивлен? Я, конечно, не Гор, но тоже имею к нему кое-какое отношение. И мне обидно, когда его имя обливает, по-моему, его же старший брат. Однако в тот момент я еще худо-бедно верил в благородство Сабина и с жаром принялся объяснять, почему Гору на самом деле пришлось принять его непростое решение. Знаю, что непростое. Сам через это прошел. Что ж, тебе виднее. Сабин даже не стал возражать. Среди детей нашего отца, к счастью, был только один создатель. А то миру вообще пришел бы конец. Каждый должен отвечать за свои действия. Если моему непутевому братцу пришлось заплатить жизнью за свои эксперименты, что ж, по делу, не создавайте то, что не в силах контролировать. Насчет ответственности Сабин был, несомненно, прав. Вот только сожаление о потерянном родственнике в его рассуждениях не было ни на грош. Хоть бы сделал вид, что расстроен. Откуда такое безразличие? Или это вовсе не безразличие, а скрытая неприязнь? Как бы то ни было, но чувства Сабина вовсе не снимали вопрос, стоит ли мне возвращать память Гора. той давней истории оставались кое-какие неясности, которые не давали мне покоя. Например, почему Гор оставил Анару на целых 10 лет, когда они наконец встретились и объяснились. Я ведь ни на минуту не поверил, что Анара его прогнала. Значит, была другая причина. И я прямо спросил об этом очевидца тех событий. Понятное дело, я не ожидал каких-то сакраментальных откровений, но на более или менее логичную версию все же рассчитывал. И тут Сабина прорвало. «Да ты хоть понимаешь, что Анара была тогда моей законной женой и носила моего ребенка?» Его голос взвился к верхушкам деревьев. «Хотя кому я это говорю? Тебе же, братишка, даже в голову не пришло поинтересоваться...» Что я почувствовал, когда ты снова отобрал мою Анару уже в этой жизни? От такого напора я немного растерялся. Алиса ведь не вещь, чтобы ее можно было просто отобрать. Если бы она предпочла Сабина, мне было бы очень больно, но я бы принял выбор моей любимой. Лишь бы она была счастлива. А этот многомудрый творец просто кипел от ненависти к своему брату и всем его реинкарнациям в придачу. Как же он вообще может что-то творить в таком случае? Или это тоже вранье, что только любовь способна давать силы для творения? Хорошо, что за всеми этими размышлениями я не успел вмешаться со своими замечаниями в обличительный монолог Сабина, а то бы не услышал много всего интересного. «Я слышал, как они ворковали», — продолжал с горечью мой братец. «Про то, что я тоже существую, они даже не вспомнили». А ведь она расскоро должна была стать матерью, но даже это ее не остановило. Она вновь обрела своего давно оплаканного возлюбленного, и море было ей по колено, готова было бежать за ним хоть в пекло. Единственное, на что он попросил у своего гора немного времени, это проститься со мной по-человечески. И наш наивный герой послушно отправился в свой волшебный мир, чтобы подготовить его к празднику. Вот только оттуда он уже не вышел в следующие десять лет. А Анара не смогла туда войти, потому что мир этот попросту перестал существовать. Я почувствовала, что от этих откровений у меня сейчас мозг взорвется. Старая история повторилась на новом витке. После нашей встречи Алиса тоже пошла с ним попрощаться по-человечески. И меня вполне вероятно ждала бы участь Гора, если бы не проделки моего волка. После того, как Сабин продемонстрировал свою способность Останавливать время, десятилетнее отсутствие Гора в базовой реальности уже не казалось таким загадочным. Все эти годы тот провел в своем сказочном мире в состоянии статиса. Неужели Сабин готов был погрузить в статис убежище со всеми его обитателями, включая своего пра-пра и так далее внука, как проделал это с миром Гора? Что же ему помешало? Похоже, только моя своеобразная попытка самоубийства – Нарушил его планы. Интересно, Сабин так бы и оставил своего брата навсегда в безременье, если бы не нашествие ангелов? Кстати, теперь становится понятна и причина этого нашествия. В отсутствие Творца базовая реальность начала размывать границы его мира, и ангелы лишились должного присмотра, стали проникать в нашу реальность. Выходит, вины Гора в нашествии ангелов не было – это не может не радовать. Итак, спустя какое-то время после пленения Создателя неуправляемые ангелочки начали со вкусом разносить наш мир в мелкие дребезги. И только тогда Сабин поняв, что с этой бедой ему не справиться, освободил своего брата. А тут бедняга, видимо, даже не подозревал, что произошло, и во всех бедах винил только себя. Может быть, и предыдущее опоздание горы на год Тоже было результатом экспериментов его брата со временем. Вот это я понимаю. Братские отношения. Что же это получается? 500 лет назад высший творец совершает гнусную подлость и все последующие годы продолжает натравливать свору-убийц на своего родного брата. Почему же теперь он решил прекратить охоту? Что ему стоило просто постоять в сторонке и посмотреть, как его потомок пустит мне пулю в лоб? Но нет. Он вмешался, да еще как, и продолжает вмешиваться, обучая меня мастерству. Со стороны поведения Сабина выглядело, как тяжелое помешательство. «Удивляешься, почему ты до сих пор жив, братишка?» — усмехнулся творец. «Мысли он, что ли, читает?» «Да нет, просто недоумение написано у меня на лице огромными горящими буквами». «Я столетиями наблюдал за тобой, Анарой», — голос Сабина сделался задумчивый. пробовал избавляться от тебя самыми разными способами. Все оказалось толку. Вы с Анарой всегда умирали и снова рождались вместе. Причем было совершенно неважно, кто из вас уходил первым. Выживший следовал за погибшим максимум через несколько дней. И знаешь, что я понял? Разлучить вас сможете только вы сами. Проклятие, о котором ты должен был слышать, действительно существует. Рано или поздно «Анара уйдет от тебя, даже не сомневайся. А я в этот момент буду рядом и постараюсь ее уберечь от смерти хотя бы лет на десять, как в этот раз. А может быть, и дольше получится. И вот тогда я от тебя избавлюсь, чтобы не болтался под ногами. Жди, недолго осталось. А пока иди, тренируйся управлять своим бешеным подсознанием. Не хочу, чтобы ты ненароком разрушил этот мир. Нам еще здесь жить с Анарой и растить наших будущих детей». «В отличие от тебя, я могу ей дать нормальную семейную жизнь. Ты никогда не задумывался, что статус вечно влюбленный со временем приедается?» Вот и поговорили, по-братски. Если Саби надеялся меня шокировать, то сильно обманулся. Интуитивно я ожидал от него какой-нибудь потлянки. Правда, он превзошел мои ожидания, этого не отнять. Я смотрел на самодовольного ублюдка и прикидывал, как бы мне раскрутить его дальше». пока он такой разговорчивый. Неплохо было бы узнать заранее, чего мне стоит еще опасаться. Значит, потери памяти у Алисы это тоже твоих рук дело? Как бы между делом осведомился я. Нет, меланхолично заметил Сабин. Если бы это сделал я, она бы тебя точно не вспомнила. Можешь не заниматься. И ведь просил же не вмешиваться. Не было бы тогда никаких неприятностей с охотниками у Тартика и его учеников. Но ты такой же упрямый, как гор, узнаю породу. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Получается, учитель ошибся, считая, что Сабин, так сказать, отошел от дел. Если он сумел в легкую натравить клан охотников на учеников своего же потомка, значит, все эти столетия он продолжал управлять этой бандой, хотя и не светился официально. Удивительно, что при этом обе стороны были ему искренне преданы, можно даже сказать, благотворили своего Творца. А он одним махом сначала стравил их, а потом вообще уничтожил клан. Похоже, люди для него, как игрушки. Захотел, вытащил из коробки. Наигрался, сломал и выбросил. И мы с Алисой не исключение. А вдруг и катастрофу с вертолетом тоже подстроил Сабин? — А как тебе удалось спасти Алису на скале? — спросил я для затравки. Сабин с удивлением воззрелся на меня, словно увидел впервые. Даже привстал. «Так ты и не понял, братишка!» В его голосе сквозила издевка. «Она должна была там погибнуть. И мне было этого не остановить, если бы не твое вмешательство. Это же ты сам сотворил альтернативную реальность и привел меня к ней. Можно сказать, сделал царский подарок. Извини, забыл поблагодарить». «Вот так, значит!» И тут сработало подсознание гора. Неспроста мне приснился тот сон, где Алиса спасалась от волков на скале. Но какой же силы должно было обладать сознание гора, если я одной только верой в то, что Алиса жива, сумела притащить нехоженную тундру для спасения моей любимой верховного жреца, да еще в прошлое? Дракон расправил крылья, вдохнул огнем, и реальность послушно подстроилась под мои мечты. Невероятно! Вот уж действительно бешеное подсознание. Придется, видимо, мне попотеть, чтобы поставить моего дракона под седло и надеть на него уздечку. Такая сила не должна оставаться бесконтрольной. Было очень похоже на то, что Сабин всерьез опасался, что я не справлюсь с управлением и сотворю что-нибудь непоправимое. Вот и взялся меня натаскивать, раз уж убивать прямо сейчас было себе дороже. А может быть, как раз наоборот. Он хочет, чтобы я отколол какой-нибудь номер на глазах у Алисы и специально злит меня, прямо-таки из кожи вон лезет. И ведь даже не боится, что я могу ей все рассказать. Решил, что она в его подлость ни за что не поверит. Он ведь благородный спаситель, причем для нас обоих. Долгих десять лет он был для моей девочки мужчиной, которому она дарила свою любовь и перед чьей мудростью преклонялась. Разрушить такое непросто». Но у меня есть для тебя сюрприз, милый братишка. А Алиса поверит мне, а не тебе. Только я ей все равно ничего пока не скажу. Просто не хочу ее огорчать. Узнать, что человек, с которым ты душа в душу прожила десять лет, просто моральный урод, это очень болезненный удар. И я не причиню тебе эту боль, моя милая. Я сам во всем разберусь и найду способ нас защитить. Спасибо, Савин, сказал я со всей серьезностью, на какую был способен. Информация, которую ты мне дал, очень полезна. Я не стал проверять его реакцию. И так было ясно, что братец взбесился. Просто повернулся к нему спиной и пошел к Алисе. Через 10 минут мы с ней уже стояли посреди комнаты в моей московской квартире. Моя милая, конечно, удивилась такой срочности, но вопросов задавать не стала. Знала, когда придет время, я сам ей все расскажу. Просто я еще не готов». Волка мы забрали с собой. Не оставлять же и так уже настрадавшееся существо на растерзание разъяренному творцу. Пришлось Серому учиться ходить на поводке и изображать сторожевую собаку. Но он молодец, быстро освоился. Мы втроем уютно устроились в моей московской квартире. Главной причиной, почему я выбрал Москву, была безопасность, в основном моя. Алису Сабин и так бы не обидел. Убивать меня он вроде пока не собирался, А поместить в статис объект базовой реальности было не под силу никому, даже высшему творцу. Значит, у меня имелась небольшая фора, чтобы найти управу на взорвавшегося братца. Я продолжал тренироваться, хотя и не так интенсивно, как в эльфийском лесу. Никакой критической необходимости в спешке пока не было. Я уже в достаточной степени контролировал свое подсознание, чтобы не творить бед. А соревноваться с создателем, чей мир круче, У меня основательно отбили охоту еще 500 лет назад. В общем, мы стали обычной семьей с бытовыми трудностями и радостями. Я, конечно, мог бы материализовать все, что нужно для жизни, но светиться перед Алисой пока не хотелось. Время для откровений еще не настало. И тогда я придумал классный бизнес, способный нас прокормить и обеспечить безбедное существование. Мы занялись частным сыском. Вернее, сыском занимался крыс прохиндей. А мы только общались с клиентами, от которых, кстати, просто отбоя не было. Через некоторое время мы уже брались только за самые интересные или экстренные случаи. Расширять наш сыскной бизнес я не собирался. В конце концов, он был просто прикрытием. Так что пришлось убрать из сети любые упоминания о нашем агентстве, включая наши личные странички в Фейсбуке. Работало только сарафонное радио. И все равно работы хватало. От бывших сидельцев убежища приходили невеселые вести про охотников. Когда их террористическую контору разогнали, они столкнулись с тем, что учитель описывал как потерю цели жизни – депрессия, запои и суицид. Не всем из них, конечно, было настолько хреново. Вольные стрелки спокойно нашли себе другую работу, но большинство охотников были из потомственных, и для них настал настоящий конец света. Первым пример быстрого выхода подал никто иной, как командор. Он застрелился в своем кабинете через два дня после разговора с Сабином. Потом были и другие. Всего человек 10 предпочли самоубийство. Остальные продолжали тихо спиваться. Больше всех повезло Стену, Он вообще не дожил до распуска ордена. Когда погибла Дали, он попытался свести счеты с убийцей. Но Вертер оказался быстрее, что меня совсем не удивило. Я лично был невольным свидетелем его нечеловеческой реакции. А вот куда делся сам Вертер, никто не знал. Примерно через месяц после распуска Ордена небольшая группа отчаянных парней из потомственных охотников попыталась сбиться в новую банду. Но, как и обещал Сабин, их наказание было хуже смерти. Специально для такого случая Творец сотворил мир-тюрьму и переместил туда смутьянов вместе с их семьями. Нет, Это не была тюрьма в прямом смысле этого слова. В том мире было все необходимое для жизни, даже вполне комфортной. Вот только реальность тюрьмы была совершенно изолирована, и в ней не было главного – объекта для охоты. Там вообще никого не было, кроме арестантов и их семей. Через какое-то время эти идиоты вполне предсказуемо начали убивать друг друга. Говорят, сейчас там уже почти никого не осталось. Через пару месяцев спокойной семейной жизни я решил, что пришла пора исправлять свои ошибки и расплачиваться с долгами. Теперь по ночам я удалялся в убежище и чинил то, что разрушил мой волк. Затянуть разрывы на небе труда не составило, а вот восстановить горы и ущелья оказалось гораздо трудней. Дом, кстати, пришлось построить новый. Расшифровать алгоритмы старого дома мне не удалось. Но я постарался восстановить все, как было раньше, хотя бы внешне. И, разумеется, запустил там программу обслуживания постояльцев. Уж больно мне понравилась эта идея. Когда внешний вид пейзажей был более-менее восстановлен, а над крышей дома для ритуалов взвился дым, я все-таки решился добавить пару авторских штришков в свое творение. Во-первых, сделал погоду немного теплее. Постоянный колотун, если честно, мне порядком достал. Потом соорудил висячий мостик через ущелье и проложил с той стороны несколько дорожек для прогулок, поскольку это было единственное ровное место во всем убежище. На мой взгляд, прогулки должны были пойти на пользу постояльцам. Нельзя же целый день только слушать лекции и медитировать. Хотя, может быть, именно это учитель и планировал для своих учеников. Как только убежище стало функциональным, я сообщил своему бывшему наставнику, что его творение снова готово его принять. но он совершенно проигнорировал мое сообщение. Видимо, он так и не простил мне волка. Я не стал настаивать, нужно было дать ему время, чтобы прийти в себя после того, как его детище у него на глазах разрывали на части осколки волчьего сознания. Но и через месяц учитель не соизволил посетить свой мир. Тогда я открыл туда доступ бывшим сидельцам. И те время от времени стали навещать место своего недавнего заключения – Приезжали небольшими группками, в основном поностальгировать. Без учителя это был просто очень уединенный уголок мира, не более. Однажды я даже привел туда Алису, но вечная зима ее не впечатлила. Через месяц после открытия у убежища появился первый постоянный житель. Марго переехала туда на ПМЖ и теперь исполняет роль хозяйки. Она снова отращивает волосы, только уже без дредов, И очень много практикует. В общем, жизнь идет своим чередом.